Глава вторая «Здесь недалеко есть замечательное кафе, и его очень любила твоя мама. Взгляд Бавьена ненадолго стал столь рассеянным, словно он смотрел не только сквозь меня, он смотрел сквозь время. Я даже покажу тебе ее любимый столик». Постукивание по плечу сначала испугало. Потом я поняла, что Шарль таким образом Намекает, что неплохо было бы дать ему возможность уйти. Я чуть сдвинулась и предположила. Вряд ли он сохранился за столько лет. Легкое дуновение воздуха показало, что Шарль благополучно покинул мою комнату. Подумать только. Я провожу с ним куда больше времени, чем с женихом. Даже с обоими женихами, если суммировать проведенное с ними время. Более того, ни один из них не был у меня в комнате, и уж тем более не сидел в нашем шкафу. Нет, нужно как можно скорее заканчивать эту историю с Франциском, а то вся моя личная жизнь ограничивается им и Буле. Козяева кафе не любят перемен. Так ты согласна? Согласна она, согласна, иди же! Чуть раздраженно бросил Франциск. Я кивнула. С Бавьеном идти не хотелось, но откажусь, и Франциску устроит веселый вечер, а потом будет напоминать при каждом удобном случае, что не выполнила его маленькую просьбу. Да и что греха таить, манила желание заполучить вещь мамы, вещь, которая хранила отпечаток ее ауры, пусть к этому времени выветрившейся и неимоверно заляпанной Бавьеновской. И все же она держала это что-то в руках, и было оно столь личным, что мой отец с трудом решился отдать. И ведь наверняка это что-то не единственное, оставшееся у него после смерти первой супруги. Интересно, как к этому относится нынешнее? Бавьен подал руку, но я сделала вид, что не заметила, и просто прошла несколько шагов вперед. Он вздохнул, но настаивать не стал. Пристроился рядом. Шли мы по коридорам общежития в полном молчании, Хотя я почему-то была уверена, что отец будет болтать, не переставая, раз уж удалось уговорить на кафе. Но, возможно, впереди главный разговор, к которому Бавьен готовится, перебирая про себя самые убедительные выражения. «Николь, где ты была?» Вывернувший из-за угла Антуан был зол до невозможности. «В то время, как я тебя ищу по всей академии, ты...» «Николь разговаривает со своим отцом», – заметил Бавьен, не слишком довольный тем, что его игнорируют. «Разве это запрещено правилами Академии?» Антуан зло сжал губы. Сейчас он напоминал взведенную пружину. Малейшее неверное движение, она резко расправится и снесет по дороге всех, кому не повезет под нее попасть. «Мне тоже надо с ней поговорить», – Тогда вам придется дождаться окончания нашего разговора. Ваш разговор терпел столько лет, потерпит еще полчаса, безапелляционно заявил Антуан и ухватил меня за руку. В конце концов, Инор Бавьен, вы николь никто, а я близкий ей Инор. Поэтому дочь писала письма с просьбой помочь расторгнуть вашу помолвку? Вот как? Значит, письма доходили и прочитывались? Но и Нору Бавьену было глубоко плевать на мои проблемы, пока я не стала леди кибо Возможно, было плевать и сейчас, если бы, как предположил Франциск, на него не надавил совет. Да уж, призрак чуть сдвинул шляпу на затылок и наслаждался разворачивающимся представлением. Два посторонних типа спорят, кто из них более близкий. Ну-ну. Антуан, я поговорю с тобой позже. Нет, ты поговоришь со мной сейчас. Почему я вынужден вызывать на дуэль кого попало из-за твоего поведения? Не знаю, кого ты там вызвал, но вызвав на дуэль Буле, ты лишь прикрывался моим именем, собираясь свести с ним счеты». отрезала я. Подозреваю, что и сейчас случилось что-то подобное. Учти, Антуан, я не желаю быть ширмой, сказала и почувствовала укол совести. Как ни крути, Именно роль ширмы отводилась сейчас самому Антуану. Хотя надо поговорить с Франциском. Доступ во дворец у нас появился, может он согласится с тем, чтобы я не поддерживала больше этот фарс. Если бы ты не флиртовала с Матье, не подавала ему ложных надежд, почти орал на меня Антуан, он бы не терся у твоей комнаты. На это возразить было нечего, но это не повод хранить молчание. В разговоре с Антуаном главное не дать ему чувствовать себя правым, что можно сделать разными способами. То есть ты решил последовательно вызывать на дуэль всех победителей соревнований големов? Он еще не победитель, дернулся Антуан, и неизвестно будет ли им, но вызвал я его из-за тебя, из-за того, что он терся у твоих дверей. Представляете, лорд Альвендуа? раздраженно влез в разговор Бавьен. «В этих коридорах постоянно кто-то доходит. Вы собираетесь вызывать всех встретившихся? Тогда приступайте, а я пока поговорю с дочерью». «Ха-ха-ха!» Ожидаемо отреагировал Антуан. «Очень смешно! Да вы прирожденный шутник, Энор!» «В самом деле, Антуан, мало ли что Бернар мог делать у дверей моей комнаты». начиная от того, что просто проходил мимо, и заканчивая тем, что что-то передавал от Жана Филиппа. «Конечно, и именно от твоего кузена. И именно поэтому он заявил, что тебе пора поменять жениха». Я посмотрела на метку. Она была такой темной, что взрыва стоило ожидать с минуты на минуту. Все же, каким полезным умением поделился Франциск? На всякий случай я проверила и Шарля. Как и думала, тот торчал рядом и метко говорила о том, что никаких сильных чувств он не испытывает. Да и какие сильные чувства могут быть при столь забавном представлении? От смеха удержался, и то хорошо. Антуан, я положила руку ему на плечо и нежно улыбнулась. Наверняка ты его просто вывел из себя, как сейчас пытаешься это сделать со мной. Вот он и выпалил первое, что пришло в голову, лишь бы тебя разозлить. «Не думаю», – куда спокойнее ответил жених. Он был слишком уверен в себе. «В себе, но не в моей дочери», – чуть скучающе заметил Бавьен. «Лорд Альвиндуа, если уж вы все выяснили, быть может, мы с Николь все-таки пройдем туда, куда собирались? Или вы меня тоже хотите вызвать на дуэль, как лицо, встреченное у дверей ее комнаты?» Антуан нахмурился, потом все же решил, что не в его интересах ссориться с Бавьеном, пока не выяснено, не улучшились ли отношения отец-дочь. Поэтому он даже выдавил из себя улыбку и сказал. «Что вы, Нор? но, возможно, Николь захочет, чтобы к вашей компании присоединился и я? Уверен, ей нужна поддержка близкого человека». «Да уж, с такой поддержкой любой близкий раньше срока окажется в гробу. проворчал Франциск. «Антуана нужно принимать в маленьких количествах, тогда это смешно, а при слишком частых контактах с ним наступает передозировка, и можно отравиться». Еле слышное хрюканье показало, что Шарль все так же рядом и оценил высказывание призрака. Антуан завертел головой, пытаясь понять, почудился ли ему звук, и если нет, то откуда он пришел. Но то ли полок Шарля оказался куда сильнее, то ли Антуан проверил спустя рукава, но никаких воплей о подслушивающем буле не воспоследовало. Впрочем, метка Шарля начала удаляться. Наверняка решил, наконец, отправиться по своим делам. «Николь, отделайся от него!» – безапелляционно потребовал Франциск. «Мне с тобой еще на улицу выходить. Это то еще испытание и без Антуана». а с ним я вообще могу окончательно упокоиться. Он действует на меня деструктивно. Антуан, мне очень жаль, но нет. Проворковала я, желая только одного, чтобы жених раз и навсегда исчез из моей жизни. Это внутреннее дело меня и Инора Бавьена. Вот именно, радостно подтвердил упомянутый. Всего хорошего, лорд Альвендуа. А ведь он не забыл, что Антуан отказался помогать. Не забыл и сейчас искренне наслаждается замешательством, написанным на породистом лице «почти зятя». Но от «почти» до «полностью» дорога не всегда короткая, а некоторым ее вообще не удается пройти до конца. Антуану так точно не удастся. Николь все же сделал он попытку, вложив как можно больше укора в голос. Ты же знаешь, твои проблемы, мои проблемы, а значит и принимать участие в переговорах я тоже должен. О каких переговорах вы толкуете, лорд Альвиндуа? Поморщился Бавьен. Обычный разговор отца с дочерью. Поверьте, посредники нам не нужны. Вы лишний, показывал весь его вид. И было это настолько кстати, что я подчеркнуто взяла отца под руку, Лишь кивнув на прощание Антуану, который состроил обиженную физиономию, но с нами не отправился, побоялся, наверное, что если вызовет на дуэль еще и Бавьена, о хороших отношениях со мной можно забыть надолго, если не навсегда. Интересно, натравит ли он опять на нас Вивиану? Его сестра обладала потрясающим умением наткнуться, как бы случайно, и потом не отлепать до того момента. который сама посчитает нужным. Не то чтобы у нас с Бабьеном намечались какие-то тайны, но посторонние свидетели нежелательны. Семейство Альвендуа занимало меня недолго. Куда больше привлекал сверток в веселеньких розочках, который оказался теперь совсем близко. По форме он напоминал то ли коробку, то ли книгу. Скорее книгу. Все же такие плоские коробки используются редко. Бавьен не торопился его отдавать, да и говорить что-то еще тоже не торопился. Он важно молчал, поворачивая то направо, то налево, так что у меня появилось подозрение, что подарок всего лишь приманка для глупой меня. Впрочем, подозрения быстро рассеялись, когда мы оказались у входа в кафе, этакого кафе без времени. Уверена, И пятьдесят лет назад, и сто здесь были те же добротные дубовые столы, крытые грубыми скатертями, с простенькой вышивкой. И если даже мама здесь действительно бывала и любила это место, то мне оно все равно не понравилось. Возможно, потому что за одним из столиков сидел мэтр Фаро с доброй отеческой улыбкой и пил что-то из высокого бокала темного стекла. Леди Декибо И Норбавьен, Какая приятная неожиданность!» — сказал он так, что сразу стало понятно. «Неожиданностью тут и не пахнет. Рад, что вы, наконец, нашли общий язык. Надеюсь, вы составите компанию несчастному больному старику». «Конечно, конечно!» — залебезил Бавьен. «Не вижу здесь несчастных больных стариков», — насупилась я. «Вот интриганов, полных жизни и здоровья!» аж двоих». «Огонек!» — шокированно прошептал Франциск. «Так говорить с главой магического совета по меньшей мере неблагоразумно? Ты не должна вызывать у него ни малейших подозрений. Возможно, это было неблагоразумно, но мне так надоели эти игры вокруг меня, что ни малейшего раскаяния я не испытывала. Тем более, что в любом случае уверена. Фаро меня подозревает даже в том, что мне и в голову никогда не придет. Почему я не могу спокойно учиться, как хотела? То призраки со своими неотложными нуждами, то Антуан со своими дурацкими дуэлями, то глава магического совета со своими подозрениями». Тем временем Фаро все с той же доброй улыбкой заявил «Льстите, леди Декибо, можно сказать, безбожно льстите». Я уже отнюдь не молот, а с шамборскими магами не напасешься. Он притворно вздохнул. Совсем у меня не осталось этого здоровья, того и гляди, уйду за грань. Но не будем о грустном, присаживайтесь. Что будете есть? Огонек, тебя обложили, печально заметил Франциск. Придется выслушать, что хочет сказать этот не слишком достойный Инор. Я оглянулась на Бавьена. Тот чуть смущенно развел руками, показывая, что сам лицо подневольное, но встал так, что сомнений не было. Просто так, без разговора, не уйти. Возможно, в кафе сидели и подчиненные главы совета. Уж слишком усиленно все делали вид, что ничего не происходит. Я тоже притворилась, что все идет по плану. Доверчиво улыбнулась Фаро, И аккуратно села на стул рядом с ним. А что вы посоветуете? Уверенно. В местном меню вы разбираетесь куда лучше Инора Бавьена. Вашего отца, укоризненно поправил Фаро. Инора Бавьена, повторила я, не забывая улыбаться. Извините, Мэтр Фаро, но отцом надо быть, а не считаться. А вы злопамятная леди, подцокал он языком. «А как же все прощения, о котором говорят служители богини? Наверное, я им пока не прониклась, в достаточной степени, и после сегодняшнего вряд ли проникнусь». Бавье, наконец, сел и уставился в меню, не желая встречаться со мной взглядом. Подошедший официант принял заказ от него и мэтра Фаро, не задержавшись ни на миг больше положенного. Видно, несмотря на всю показную доброту, Было что-то в главе совета, не позволяющее в нее поверить до конца. «Огонек, сейчас на тебя будут давить», – предупредил призрак, словно я сама этого не поняла. «Думаю, в части Альвиндуа мы можем пойти на уступки. Согласись расторгнуть помолвку, не очень-то нам она теперь нужна. Пусть Альвиндуа станут проблемой совета. Уверен, они с таким исходом не смирятся». и будет правильным пояснить Антуану, чье это требование. Тогда разрыв для тебя пройдет вообще безболезненно, разве что Вивиана не отстанет. Однако, как удачно, что ты не расторгла раньше, есть чем поступиться, заработаешь признательность совета, и Фаро уверится, что все идет по его плану. Главное сделать упор на то, что выполняешь его просьбу». Я решила разобраться с этим сразу. Пока призрак не передумал. Мэтр Фаро, вдохновенно сказала я, если вас все так же волнует, приду ли я с Антуаном на бал, то могу вас успокоить. Я решила прислушаться к вашему пожеланию и расторгнуть помолвку с Альвендуа. Конечно, за этим неминуемо последует скандал, но чего не сделаешь ради хороших отношений с Советом. Фаро, не мигая, уставился на меня, словно гипнотизировал или хотел прочитать мысли в моей голове. Последнее вряд ли удастся, сейчас там царил полнейший хаос, мне самой не разобраться. На всякий случай я проверила, активен ли артефакт против ментальных воздействий, улыбнулась и скромно потупилась. «Леди Ютыкибо, вы считаете нас идиотами?» неожиданно спросил Фаро. «Что вы имеете в виду?» удивилась я. «Не думайте, что у вас получится это провернуть», покрутил пухлой рукой Фаро. «Несмотря на пущенную вами сплетню Аламбер, свадьба ее и Филиппа непременно состоится». «При чем тут свадьба принца?» продолжала недоумевать я. «Действительно, при чем? Какая связь между попыткой не допустить брак Филиппа и Саланж и расторжением вашей собственной помолвки. «Вы хотите сказать, что ты сама собралась замуж за принца?» – захихикал Франциск неожиданно тонко и противно. «Никогда бы не подумал, что такое придет в голову представителя совета. Что ваши действия просчитываются на десять шагов вперед», снисходительно пояснил Фаро. ничего у вас не получится. И если вы так беспокоитесь о хороших отношениях с советом, то ради них настоятельно прошу не расторгать помолвку до свадьбы Филиппа и вернуться домой. Если не к дяде с тетей, то к отцу». И норбавьен Бавьен очень просил нас посодействовать и повторил с нажимом, явно обращаясь к молчавшему Бавьену. «Очень». — Да, я буду рад, Николь, если ты выберешь мой дом. Отмер тот. — И ваша жена будут рада, — ехидно уточнила я. — Разумеется, — подтвердил Фаро доброй улыбкой. Инора Бавьен выразила желание приютить под своей крышей бедную сиротку. — Девочка моя, — отечески начал он, — нечего вам делать в доме этого старого интригана. Это же не ваша идея с Филиппом. Не так ли? Не моя, согласилась я, ваша. У меня было чувство, что я говорю с сумасшедшим, живущим в своем собственном мире. Что бы я ни сказала, оно будет укладываться только в нарисованную фаро картину, придавая ей яркость, полноту и выразительность. Леди Декибо укоризненно подцокал он языком. Разве мы придумали эту историю? свидетелем который был лорд Фурнье? Разве мы устроили явление призрака Филиппу Второму? Кстати, как вам это удалось? Молчите? Не хотите отвечать или не знаете? Имейте в виду, вы можете сильно пострадать, попав в колесо придворных интриг. А в доме вашего отца вам будет хорошо и спокойно. И Норбавьен вас любит и будет заботиться. Любит? «Выполняет ваше поручение», — не согласилась я. Вот и сейчас заманил меня обещанием отдать вещь мамы, а сам привел в ловушку. Под тяжелым взглядом Фаро Бавьен засуетился, распаковывая сверток, и, наконец, извлек довольно потрепанный томик Сильвена Герена. «Вот», — сдавленно сказал он, — «короли его очень любила». все боялась потерять, даже подписала. Он раскрыл на титульной странице и протянул мне. В верхнем углу действительно стояла мамина подпись. У меня задрожали руки, а на глаза навернулись слезы. «Огонек, приди в себя», – забеспокоился призрак. «Эта книга никогда не принадлежала твоей маме, ей лет меньше, чем тебе, посмотри внизу страницы». Я сморгнула выступившие слезы. Посмотрела. Зло захлопнуло Томик. Эта книга была напечатана после моего рождения. Захотелось швырнуть Бавьену в лицо, но я лишь сдвинула ее по столу. Резко сдвинула, так что она чуть не упала. Адресат подхватил в последний момент. Моя мама никогда не держала ее в руках. Паро притянул книгу к себе. раскрыл недовольно покрутил головой и норбавьен я же просил вы просили вы просили взвился тот я нашел в точности такую же даже подпись перенес кучу денег отвалил ей все равно он кивнул на меня а для меня это память о короли и я не готов вот так с ней расстаться могли хотя бы того же года найти — укорил Фаро. — Я пытался. Это был первый тираж, очень маленький. Попробуй найди. Бавьен смотрел с вызовом. В обмане он не раскаивался. — Огонек, прости, но твой отец — болван. Если уж взялся подделывать, мог и нужный год вставить, — заметил призрак. — Думаю, что тот, кто перенес подпись твоей мамы, взял бы за это самую малость или вообще сделал бы бонусом. Мэтр Фаро, вы действительно полагаете, что мне будет хорошо в доме Инора, который врет по столь серьезному поводу? Не выдержала я. Вот этого Инора, которому я не нужна была ни раньше, ни теперь. Инора, который поставил блок на мой дар, даже два. Кстати, Инор Бавьен, зачем вы это сделали? Бавьен бросил короткий умоляющий взгляд на Фаро. но тот сделал вид, что ничего не заметил, недовольно засопил мне в лицо и сказал, «Можно подумать, да кибо с вами во всем честен. Вавьен, уходите, вы уже испортили все, что можно». Бавьен, словно ждал этих слов, испарился тут же, даже не попрощавшись и не посмотрев на меня перед уходом. Злополучный томик он так и оставил на столе. Значит, блок он поставил не по своему желанию, а по приказу совета, глава которого сейчас его покрывает? Интересная вырисовывается картина. «Извините, леди Дакибо, нехорошо получилось». Я промолчала. Прощать я не собиралась, да и глава совета не раскаивался, что и подтвердили следующие его слова. «Я так понимаю, что убедить вас покинуть Декибо не представляется возможным. Тогда хотя бы дайте слово, что не расторгнете помолвку Сальвиндуа до свадьбы принца Филиппа и Салан Шламбер. Не буду я давать такого слова», – уперлась я. «Если его высочество отложит свадьбу, к примеру, лет на пять, или женится совсем на другой, мне что, придется все это время числиться...» «Невестой Антуана?» «Умнее шаганек просто на глазах», – одобрил Франциск. «У вас есть основания полагать, что близящаяся свадьба не состоится?» – вкратчиво поинтересовался Фаро. «Какие?» «У меня нет таких оснований», – отрезала я. «Но случайности никто не отменял. Самая лучшая случайность – та, которая подготовлена». задумчиво сказал глава совета. «Хотел бы я знать, что у вас на уме, леди кибо но ведь не скажете». «Что ж, давайте переформулируем мое предложение». Разумеется, Бабьен не стал ожидать меня на улице, поэтому из кафе я уходила в компании одного Франциска, дав обещание Фаро не расторгать помолвку до даты, на которую назначена свадьба принца, и забрав... Томик стихов. Показалось неправильным не оставлять его Фаро, не возвращать во Вьену. В конце концов, моя мама действительно любила стихи Сильвена Герена.